Но теперь дело шло не о каком-нибудь беспокойном человеке, решившемся высказаться против фаворита. Теперь дело шло не о каком-нибудь Сивалинском. Теперь дело шло о могущественных соперниках, которые опираются на свои права, признаваемые войском и народом, и которые поэтому легко могут отнять у него власть и больше, чем власть. Теперь Берон действует уже по инстинкту самосохранения. А известно, как люди действуют, когда руководятся инстинктом самосохранения, особенно такие люди, как Бирон. Регент едет к герцогу Брауншвейгскому и начинает кричать на него, что он затевает смуту, кровопролитие, надеется на свой Семеновский полк, но его Бирона не испугает. Люди, которые кого-нибудь боятся, обыкновенно говорят этому кому-нибудь, что не боятся, что их нельзя испугать. Берон повторил эту сцену с принцем и его женою, когда они приехали к нему. Тут, когда принц без намерения положил руку на Эфес в своей шпаге, то Берон принял это движение как угрозу и, ударяя рукою по своей шпаге, сказал, «Я готов и этим путем с вами разделаться, если вы этого желаете». Берон недовольствовался вскрытием движения Ханекова, Аргамакова, Пустошкина, Семенова. Ему хотелось узнать что-нибудь подробнее о движениях самого принца и принцессы Брауншвейгских. С этой целью он велел арестовать адъютанта принцева Петра Граматина и подвергнуть допросу. Граматин показал, что когда во время предсмертной болезни императрицы Анны принцу Антону дали знать о подписке какой-то бумаги в кабинете, то он говорил Граматину «Чиниться подписка в кабинете». Подписываются генералитет и гвардие офицеры, только о чем неведомо, а меня не пригласили. Знаете, они подписывают то, что мне ведать не следует, и, конечно, что-нибудь о наследстве престола подписывают. Сказывал мне прусский посланник Мардафельд, будто до возраста великого князя будет ученен для правления тайный верховный совет, и в том совете будет заседать супруга моя. Дерцковурлянский, три кабинет-министра, фельдмаршал Миних, генерал Ушаков и князь Куракин, а про меня ничего не упомянул. Только я речам его не верю. Громадин сказал на это, что может быть и так, только лучше бы, чтобы правление государственное было поручено одной персоне, потому что наши министры между собой будут несогласны и через то государству не будет пользы. Принц поручил Граматину разведать всяческие подписки. На другой день принц спросил Граматина, разведал ли он что-нибудь, и тот отвечал, что ничего не узнал. Тогда принц сказал, что слышал о назначении регентом герцога Курлянского. После этого разговора Граматин вышел в другую комнату и нашел там секретаря Семенова, подле которого сел и спросил, что ты делаешь. Тот отвечал, что... «Ох, что нам, братец, сделать, худо у нас делается!» «А что, разве ты слышал что-нибудь?» — спросил Граматин. «Да, мы нынче остаемся овцами с пастыря. Знаешь ли ты, для чего подписка в кабинете чиниться?» «Доложи ты его светлости герцогу Брауншвейкскому, чтоб я был к нему допущен, обо всем скажу. Пусть его светлость на меня изволит положить». Эту комиссию я сделаю, что дело, может быть, и переделано, только чтоб вперед я был защищен его светлость и милостью. Граматин пересказал все принцу, тому и хотелось войти в сношение с Семеновым, и трусил, а что, если он попадется и объявит, что у меня был? Верно, есть у него какой-нибудь приятель, у Андрея Ивановича Остермана, через него он это разведал. В таком трудном и опасном деле надо бы на с кем-нибудь посоветоваться, и принц посылает Граматина к брауншвейскому посланнику Кейзерлингу спросить, как он думает, допускать ли к себе секретаря Семенова. Кейзерлинг присоветовал допустить Семенова, выслушать, обнадежив свою милостью и секретом. Но Семенов обещал переделать дело, можно ли на него в этом положиться. Громадин не верил, что такой маленький человек мог сделать что-нибудь важное, и представил Кейзерлингу, что опасно положиться на Семенова относительно комиссии переделать то, что было подписано в кабинете. Когда ему поручиться, а он не сделает и объявится, то после будет не без стыда. Кейзерлинг согласился, и принц только виделся с Семеновым, а никакой комиссии на него не возлагал. 19 октября принц завел с грамматичным разговор, что носится слухи, будто императрица Анна завещание своей ручно не подписала. Подписано оно не ее рукой. Императрица сначала о своей болезни ни о каких государственных делах не говорила, тем менее о наследстве все надеялась выздороветь. При этом принц сказал: надеюсь, что все бывшие и нынче уреженты министры. Могли заметить, с каким неудовольствием я был у него. Я намерен был нынче послать к Андрею Ивановичу Остерману за советом, чтобы завтра, когда при летнем дворце соберутся на караул люди более тысячи человек, чтобы всех министров, которые будут в кабинете арестовать, только я этого уже не сделаю. Саксонскому посланнику Линару сам принц только рассказывал, что он спрашивал совету Остермана, и тот сказал — Если принц имеет верную партию, то должен открыться и говорить. В противном случае лучше будет согласоваться с другими. Грамматин также отвечал принцу, что решительные действия опасны. Вашей светлости с собою сказать, что недовольно, не так прилично. Разве когда государыня принцесса изволит сказать, что недовольна, то и вашей светлости тогда о себе объявить пристойнее, а наперед надобно посоветоваться о том с министрами. Принц сказал на это, хотя я вижу, что супруга моя недовольна. Однако она очень боится. Надеюсь, что о моем неудовольствии можно мне объявить Андрею Ивановичу Ушакову. Грамматин отвечал, что можно, и тогда принц поручил ему переговорить об этом с адъютантом Ушакова властивым. Грамматин увидел властивого во дворце в большой аудиант зале и начал с ним разговор: "Что ты скажешь? Здоров жилешь?" Что у вас делается? Власев отвечал: А что у нас делается? Ведь ты сам знаешь, что у нас регент сделан. Что государыня принцессы его светлости позволит об этом говорить? Сколько мне известно, сказал Громадин, они не очень довольны. Только принц не знает, кому свое неудовольствие открыть из министров. Да на что лучше нашего старика? отвечал Власев. Пусть ее высочество призвать и изволит и о том объявить. Он даст совет, как поступить. Когда Громадин передал эти слова принцу, тот велел ему сказать Власиеву, чтобы передал своему генералу Ушакову желание принца повидаться с ним, только чтобы пришел по какому-нибудь делу и дал бы знать, когда придет. Громадин переговорил с Власиевым, Власиев с Ушаковым, и тот обещал побывать у принца.